Загадочная болезнь Кристины Во рту пересохло, горло саднило, голова стала тяжелой. Кристина оазис заболела. «Простуда? Инфекция?» Аристотель пренебрежительно сказал, что простуду лечат горячим чаем с лимоном и хорошим сном. Тина заставила дочку надеть пижаму, укутала ее теплым одеялом. Кристина легла спать в надежде, что к утру все пройдет. Она проснулась в 6 утра, мокрая от пота, свесила ноги с кровати и заставила себя встать. Ни ноги, ни руки не желали ее слушаться. Она наполнила ванну и тяжело плюхнулась в воду. Кран с горячей водой она открутила до предела, и ванную комнату заволокло паром. У нее блаженно закружилась голова, и она задремала. Ей приснилось, что она попала в ад, о котором рассказывал священник. И ее, не дав времени на покаяние, сразу принялись поджаривать на адском огне. Но она проснулась раньше, чем успела свариться. Вода в ванной уже была блеска к кипятку. Кристина Оазис не собиралась долго болеть, но день проходил за днем, а температура не спадала. Она смотрела на обои, и девочке казалось, что они оживают и превращаются в страшных зверей, готовых ее сожрать. Ей становилось страшно, она не могла заснуть и звала родителей. Врач прописал антибиотики. Они не помогли. Он выписал более сильные. «После двух курсов антибиотиков все выздоравливают», — говорил он Кристине недовольно. «Наверное, ты симулируешь?» Врач не понимал, что происходит. Посоветовал Тине Оазис побольше выводить девочку на свежий воздух. Но свежий воздух тоже не помог. Кристину положили в больницу. Теперь ее жизнь состояла из разнообразных медицинских процедур и дурацких больничных разговоров. Лежавшие там дети развлекались тем, что играли в карты на шоколад и другие сласти, которые родители передавали им или приносили сами. Но Кристина чувствовала себя все хуже. С ней побеседовал больничный психиатр, солидный лет 50. Он начал очень бодро. Благодарю вас, юная леди, что вы нас посетили. И стал задавать нескромные вопросы. Как у тебя складываются отношения с родителями? Очень хорошо. У тебя есть брат? Младший или старший? Очень хорошо. А друзья? С учебой справляешься? Распросив, начал издалека. Не беспокойся, у всех случаются проблемы. Я же понимаю, учиться в школе трудно, иногда очень трудно. Иной раз кажется, что ты не в силах с этим справиться, верно? И не хочется ходить в школу, когда ты не уверена в себе. Точно? И ты думаешь, как хорошо было бы заболеть, да? Если ты больна, тебя кладут в постель, и не надо идти в школу, так? И проходит день за днем, и тебе теперь все страшнее вернуться в школу, и ты словно бы продолжаешь болеть, хотя на самом деле вовсе не больна, так? Он слегка улыбнулся с видом все понимающего человека. Мы называем это психосоматическими явлениями. Впрочем, зачем нам эти термины? Ты, Кристина, ничем не виновата, и никто не собирается тебя в чем-то винить. Просто нам надо понять, как тебя поставить на ноги и вернуть домой веселой и здоровой. Что нам делать? Правильно лечить тебя от простуды и головных болей? Или же решить твои школьные проблемы? В основном детей приводили в больницу на день-другой. Им врезали аппендикс или гланды и отпускали домой. Только одна девочка лежала долго, и медицинские сестры не обращали на нее внимания. В ординаторской они жаловались на ее родителей. Что они ее здесь держат? Она же прекрасно себя чувствует. В один день девочка исчезла. Проходя мимо ее палаты... Кристина увидела, что ее кровать пуста. Оказалось, что у девочки была опухоль мозга, которую врачи проглядели, и она умерла. Однажды утром мама забрала Кристину домой. Но она чувствовала себя точно так же, как и раньше. Глотать было трудно, и голова трещала. Она еще больше похудела. Через день к ним примчался перепуганный семейный врач. «Мы сделали анализ», — сказал он Тинни-Оазис. По новой методике. У вашей дочери обнаружили редкую стрептококовую инфекцию. Кристина серьезно больна. Но теперь, по крайней мере, мы знаем, как ее лечить. Кристина была счастлива. Теперь все эти психиатры отстанут от нее со своими глупостями. Но тут появился другой врач. И с другим диагнозом. Вирусный энцефалит. Кристина не знала, что это такое, но звучало загадочно. Она так долго болела без диагноза, теперь у нее было сразу два взаимоисключающие. Однажды ночью, когда Кристина Оазис лежала без сна, у нее в голове сложилось четверостишие. Ей понравилось, что она сочинила. Она включила свет и записала строчки на бумагу. Следующей ночью она придумала еще одно стихотворение, потом еще. Тогда она просыпалась каждую ночь и придумывала четверостишие. Она почувствовала себя лучше. Когда она сочиняла стихи, голова не болела. Кристина была не настолько глупа, чтобы рассказывать об этом врачам. Она начала вставать, прибавила в весе, она вновь слушала музыку и смотрела телевизор. Болезнь отступила. Но что же именно с ней происходит? Какой загадочный недуг ее мучает?»